Прокуратура намерена возбудить против него дело и как можно скорее. Подозреваемый еще не сознался и не увлечен содеянным, ответил Ядыбуш. А в деле, связанном со смертью Йозефа Айгрубера, появились новые факты, которые еще ждут своего объяснения. Голос доктора Ангелица стал недружелюбным. Но ведь одно к другому не относится. Не пытайтесь, пожалуйста, искусственно спарить два дела, независимых друг от друга. Он попросил Яды Пуша немедленно зайти к нему. У меня сейчас допрос. Приду к вам, как только его закончу. Если с Хаймером собирались покончить быстро и решительно, то его дело, славящегося ангельским характером главного прокурора, было в надежных руках. Даже... Коллеги говорили о том, что у него такая черная душа, что может бросить тень даже в темном подвале. Ядебуш с нетерпением ждал свидетельницу. Наконец секретарша взяла в его кабинет дородную женщину. Та, явно смущенная, села перед письменным столом Ядебуша и сразу же начала подробно объяснять, почему она только теперь решила дать показания. Ядебуш дал ей выговориться как часто ему приходилось сталкиваться с тем, что люди запаздывали со своими показаниями или совсем их не давали, осложнений боялись. «Ну хорошо», — сказал он наконец, сияя, как майский день. «Мы ведь тоже самые обычные люди. Платят нам мало, а неприятностей у нас много. Да и спим мало, как пекари». «Так, в чем же дело?» «Ах, да! Я пришла из-за Айгрубера. Я видела его рано утром, в тот день, когда это случилось с госпожой Кавалькини. Он остановил машину перед нашей дверью. Я подумала, что он зайдет в булочную, но он зашел в телефонную будку. Вскоре он вышел из нее и пошел по Вительсбахской. — Вы не можете сказать, в каком часу это приблизительно было? — спросил я, Дебуш. — Позже половины девятого. В это время я всегда слушаю по радио последние известия. После восьми покупателей много меньше, и тогда часто поглядываешь в окно. Я видела и когда он вернулся. Около девяти. Сразу же сел в машину и уехал. Я, помню, была удивлена, что он оставил свою машину перед нашим домом, но потом вспомнила, что из-за строительных работ — По улице со стороны моста проезд закрыт, А вы разве знали Айгрубера? — Конечно, знала. Он же больше года жил на и в трех минутах ходьбы от нас, и был нашим покупателем. Иногда он заходил в лавку вместе с госпожой Кавальтинией, ну, еще тогда, когда она только переехала на Витальсбахскую. Позже мне редко доводилось его видеть. Они ведь были знакомы... «А теперь умерли? Разве это не ужасно?» «Смерть госпожи Кавальтини действительно ужасна», — ответил Ядыбуш. «Я премного благодарен вам за то, что вы пришли. Вы нам очень помогли». Он вызвал Файфер и продиктовал ей протокол. Потом проводил булочницу вниз и усадил ее в свою машину. У прокуратуры он вышел. Когда старший комиссар вернулся, Шведнер уже сидел за пишущей машинкой и строчил отчет о своей беседе с Харлес Халл. «Я был у Ангелица», — сказал Ядыбуш и бросил папки с делами на стол. Если бы все зависело от него, Хаймер предстал бы перед судом присяжных уже на следующей неделе. Он спешит, слишком спешит, если учесть, что с другим делом он тянет уже полтора года. Им хочется провернуть процесс еще до выбора. Виновности Хаймера он уже давно больше не сомневается. Но! А у вас есть новости, молодой человек? У меня всегда есть новости, шеф. Ведь мне за это... Деньги платят. И сперва о Монике Херлесхаус. Женщина восхитительная, но, образно выражаясь, застегнута на все пуговицы до самой шеи. Если бы там не было бюргера, она, наверное, и вообще рта не раскрыла. Сперва она утверждала, что совсем ни о чем не знает, и что личная жизнь Хаймера была для нее табу. Но потом она сообщила нам кое-что. Она сказала, что в день убийства Хаймер вряд ли мог говорить по телефону с Кавальтини. Дверь в его кабинет все время была открыта. Если и не распахнута, то приоткрыта. Если бы он говорил по городскому телефону, она обязательно бы услышала жужжание диска. Хаймер пришел, как всегда, в половине девятого. Она уже заказывала для него к этому времени несколько телефонных разговоров. А сразу же после девяти он ушел. Проходя мимо нее, он только и сказал, «Я съезжу сейчас на Витальвахскую». В половине десятого он вернулся, сам не свой. Ей пришлось тот же же приготовить ему кофе, а когда она вышла в кабинет, то увидела, что на столе у него стоит бутылка коньяка. Через полчаса после этого он уехал в аэропорт так если это правда то выходит она знала что хаймер ездил к убитой а утверждая что он не звонил к Кавальтини, она косвенно но очень умно набрасывает на него подозрение зачем из разговора не было ясно но потом ее несколько минут куда-то вызвали и бюргер вышел навестить своего знакомого в редакции я остался в комнате один и решил Швендер замолчал и начал потирать себе подбородок. — Вот как? Опять что-нибудь противозаконное? — Ага. Пришлось, шеф. На письменном столе лежала ее сумочка. Но я ее не раскрывала, она уже была раскрыта. Тут мне захотелось узнать, что может таскать с собой секретарша главного редактора. Вот я и вытащил оттуда записную книжечку и начал ее листать. «Сзади, где список телефонных номеров, я, между прочим, наткнулся на имя и номер телефона, стоящий рядом с этим именем». Швентнер взглянул на свои записи. «Иобст, 25371». иопс редкое имя в Баварии, я знаю только одного». Иопста -то Ван Рентелена?» «Точно. Я ничего не сказал об этом бюргеру, Но когда мы вышли, я сразу же заскочил в ближайшую телефонную будку. Сперва я посмотрел в телефонной книжке, но имени Ван Ринтелена там не оказалось. Тогда я позвонил по этому телефону, и внимательный к себе мужской голос ответил. У телефона генеральный директор Ван Ринтелен. Швенднер, я прощаю вам, и это ваше незаконное вторжение в интимную жизнь дамы. Но ведь у секретарши бывает уйма телефонов. Согласен, но для этого у нее есть список, он лежит на столе, а там имени Ван Ринтеллена не было. Если кто-нибудь записывает свою записную книжку только имя своего знакомого, значит...